и армии в официальной печати, в официальных речах и актах. Наконец, бессильное брицание оружием и открытую поддержку, материальную, финансовую, вооружением и формированиями наших недругов. Эта глава нашей истории, когда она творилась, была распылена во времени и в массе событий и впечатлений.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 обнимавшие лезгинские закатталы армяно татарские бакинскую или софет польскую губернии и русскую мугань и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма и панисламизма на кавказе Их искусственная государственность так как на этих землях лежавших на пути великого переселения народов